Глава 20 Как выяснилось, Бакстер и не рассчитывал, что сегодня у нас состоится серьезный разговор на тему чародейства и отношений между одаренными. А вот то, что его будет ждать начальник, детектив был прекрасно осведомлен. Поэтому, обменявшись несколькими дежурными фразами, мужчины перешли к живому обсуждению сегодняшнего вечера. Начальник, сканируя нас взглядом, спрашивал, что удалось выяснить. А Бакс подробно рассказывал мельчайшие детали как выступления, так и последующих разговоров с артистами цирка. Больше всего Чарли удивляло то, что такие разговоры ведутся на улице. Да, на крыльце многоквартирного дома, в котором обитали представители службы безопасности империи, было безопасно. Да и на улице стояла подозрительная тишина. Даже случайного прохожего и того не было видно, но тем не менее. Для Шарлотты это все было странным. Неужели дело, которое расследовал всего один человек, минимально пользуясь помощью соратников, можно было вот так запросто обсудить на улице? Будто услышав ее мысли, Дрейк Миллер поднялся со ступени и окинув взглядом пустынную улицу, махнул рукой на двери. «Холодно. Давай продолжим у тебя, Бакс». Детектив, повернувшись к Чарли, мотнул головой, молча предлагая ей идти первой. Что оставалось уставшей от событий вечера чародейки? Негромко вздохнув и сцепив зубы, дабы не высказать, что она думает по поводу происходящего, Чарли уверенно подошла к любезно распахнутой перед ней дверью. В холле многоквартирного дома было тепло. Вкусно пахло жареным мясом, тянуло едва уловимым ароматом роз. Запахом масляных ламп, что были развешены на стенах парадной и вдоль широкой лестницы, а еще от чего-то было шумно. Поднимаясь по крепким деревянным ступеням, Шарлотта все отчетливее слышала разговоры, взрывы мужского смеха и даже лай собаки. А у вас здесь интересно? Посмотрев через плечо на мужчин, Чарли улыбнулась. Даже слишком. Поморщился в ответ Бакстер. Не слушайте его, мисс Хилл. детектив Ли просто-напросто редкостный зануда. Хотя специалист он и отменный. Дрейк, поравнявшись с чародейкой, предложил локоть. А хотите, я вам покажу, как мы здесь живем? Нет, Чарли не хотела, но и отказаться от предложения не могла. Кинув мимолетный взгляд на напарника, она благосклонно приняла предложение, и ее затянуло в водоворот жизни обычных людей – детективов. В доме жили преимущественно одинокие мужчины, потому как семейные представители службы безопасности все же имели личное жилье. А я слышала, что юным сложно найти мужей. «Они просто не знают, где искать», – думала Чарли насмешливо. На первом жилом этаже были распахнуты двери почти всех квартир. Между ними курсировали мужчины разных возрастов. Улыбчивые, деловитые, расслабленные. Они переговаривались между собой. Кто-то нес тарелки, кто-то стулья. В коридоре одуряюще пахло едой. Не обращайте внимания, Шарлотта. Заметив ее заинтересованный взгляд, тут же принялся пояснять Дрейк. Между жителями этого этажа давно действуют правила. Кто первый вернулся домой со службы, тот готовит на всех хуже. А когда все жители возвращаются домой, они собираются у кого-то одного, чтобы провести время в компании, выкинув мысли о службе. И просто хоть немного расслабиться, побыть среди понимающих тебя друзей. Что, обсуждают сложную работу, жалуются на начальство и говорят о женщинах? Пошутила чародейка. Примерно так. Усмехнулся начальник Главного городского управления безопасности. На начальство точно жалуется, даже несмотря на то, что среди них есть один из руководителей управления Крестпоинта. Но то, что происходит за столом вечером, не выносится на работу. Зато вы даже не представляете, сколько дел было раскрыто общими усилиями при обсуждении проблем или обычных советов по работе. Поймите, Чарли. Все мы люди. Даже грозные начальники, которые вынуждены на работе гонять своих спецов по поручениям, ради безопасности жителей города. На втором этаже теперь уже заинтересованную девушку ожидал очередной сюрприз. В конце коридора был разбит самый настоящий сад. Розы, лилии, нежные фиалки и крупные редкие растения с огромными зелеными листьями Нашли пристанище в самом неожиданном месте города. И что самое удивительное, это крупные бабочки, летающие между катками с цветами. Настоящие живые бабочки посреди зимы. Это удивительно. Чарли замерла недалеко от зимнего сада в восхищении, рассматривая кусочек лета. — Нет, — буркнул Бакстер. Удивительно то, что эти насекомые имеют наглость летать по всем этажам дома и залетать в чужие квартиры, а Фрэнк потом бегает и ищет их. Фрэнк? Имя не было знакомо Шарлотте. Старший следователь отдела дознавателей у нас в управлении. Умнейший специалист. Послужной список вы даже не можете себе представить. Дрейк с явным удовольствием рассказывал о своем сотруднике. Он гордился командой, которую получилось собрать под крышей ГГУБа. Только хобби у него какое-то несерьезное. Снова фыркнул Бакстер. Он не любил бабочек. Ему не нравилось, что их дом был похож на летний сад какой-нибудь благопристойной миссы, что выращивает розы при помощи целой армии садовников, а потом на вечеринках хвастается своими успехами. «Почему же?» – повел плечом Миллер. Обычное хобби. Не всем же, как ты, Бак, сидеть сычом дома. А я и не сижу. Криво усмехнулся детектив. Я дома только сплю. У меня, знаете ли, начальник требовательный. Ни одной свободной минутки нет, чтобы заниматься глупостями. А цветы вмешалась Чарли в разговор, дабы предотвратить назревающий спор. Их тоже Фрэнк выращивает? Цветы? Дрейк вынужден был перевести хмурый взгляд со своего лучшего детектива на чародейку. Ох, нет, цветами заведует Митчел. Митчел? Чарли удивленно ахнула. Тот самый из вашего управления, который работает в паре с этим э, Грантом, да, тот самый Митчел. Здесь в коридоре еще что? Ты бы видел его квартиру. Там просто нет поверхности, на которой не стоял бы хоть крохотный горшочек с цветком. Умечила семья из Уэстского пригорода. А ты, вероятно, слышала, как много внимания там уделяют выращиванию цветочных садов? Конечно. Ведь именно Уэст отвечает за украшение императорского дворца живыми цветами. А лучшие специалисты приезжают работать в императорский сад в летний сезон. «Точно! У тебя же дядя был знаком с императором!» Дрейк внимательно посмотрел на девушку. «Ты, наверное, бывала с ним во дворце?» Шарлотта отметила и цепкий взгляд начальника, и попытку прикрыть настоящий интерес праздным любопытством. Как поняла и простую вещь, отвечать Дрейку она не хотела. И дело было не в том, что информация о семье Чарли была какой-то секретной. Просто отношения в семье Хилл были слишком сложными, и объяснять это каждому любопытствующему не было ни малейшего желания. Конечно, она расскажет все Бакстеру, в конце концов ей действительно нужна была его помощь в поисках дядюшки. Но начальник ГГУБа не пользовался таким доверием у чародейки, как вынужденный напарник в запутанном деле. К счастью, от ответа ее избавил звук громко хлопнувшей двери и крик. «Идиот упрямый!» В коридоре появился разозленный мужчина. На вид, чуть старше самой Чарли, он шел по коридору в одних брюках и сжимал кулаки. «Что опять, Сэм?» Дрейк, поморщившись, повернулся к разозленному мужчине. «Разошлись во мнениях, шеф!» «Ничего необычного!» Процедил полуобнаженный детектив. «А раз ничего необычного, — гаркнул Бакстер, — так чего ты шляешься по коридорам в одних штанах?» От такого окрика незнакомый Чарли Сэм чуть сжал голову в плечи. Осмотревшись, он заметил и красивую спутницу детектива, и то, с каким любопытством она рассматривает его голый живот, который пересекал красный еще свежий шрам. «Бакс!» развел руками молодой специалист. Я же не знал, что начальник приведет гостю. А это не моя гостья, усмехнулся Миллер. Это напарница нашего детектива Ли. Так что ты бы и, и правда оделся. И в следующий раз к своему напарнику ходи в приличном виде. Мало ли кто еще может привести гостю в дом. Да, шеф, конечно, но... Но тебе уже давно пора определиться со своими намерениями. В отношении сестры Коучера. Тогда, глядишь, и разногласий с ним у вас поубавится, – Проскрежетал Бакстер, широко шагнув вперед, чем закрыл для Чарли обзор назорвавшегося парня. Дождавшись, когда Сэм скроется за дверью своей квартиры, детектив Ли уверенно перехватил руку Шарлотты и, чуть наклонив голову, предупредил Дрейка. «Прошу прощения, что прерываю вашу увлекательную беседу, но вынужден прервать ее. «Мне еще необходимо проводить мисс Чарли до дома, и нам нужно обсудить планы на завтра, Дрейк». Короткий кивок. И Бакс повел Чарли к лестнице на третий этаж. Именно там, в коротком коридоре, с левой стороны, располагались всего две квартиры. Его и Миллера. Жить дверь в дверь с начальником всегда казалось Бакстеру удобным, но не сегодня. Чарли совершенно права, его квартира не то место, где стоит обсуждать какие-либо секреты. Тем более, не после того, как их поведением заинтересовался начальник. Конечно, потом Дрейк спросит со своего сотрудника все, что не успел сегодня узнать, а может быть и нагрузит по работе дополнительными заданиями, но... Сегодня Бакстер уже не успеет ответить на все его вопросы. Хотя Миллер еще утром предупреждал, что будет ждать детектива для вечернего разговора в неформальной обстановке. Оказавшись в квартире Бакстера, Чарли с огромным интересом принялась осматриваться. Ей хотелось все подробно изучить. Сунуть нос в каждый шкафчик. Посмотреть каждую незначительную мелочь на полках. Коих, впрочем, было совсем немного. Подожди меня здесь. Остановившись посреди идеальной чистой гостиной, попросил Бакстер. «Я быстро переоденусь и отправимся к тебе». Передумал вести разговоры в самом безопасном доме города, насмешливо поинтересовалась девушка. Надежным, безопасным и крайне шумным. Детектив, поморщившись, кивком головы указал на диван. «Я быстро». Конечно, Чарли не стала присаживаться на глубокий диван обтянутой кожей. Она принялась медленно ходить по довольно просторной комнате. И дело было не в том, что управление предоставляло сотрудникам шикарные апартаменты. Вовсе нет. Просто у Бакстера в квартире оказалось очень мало вещей. Крепкий стол у окна, на котором были сложены какие-то папки. Пара стульев с мягким сиденьем и высокой спинкой рядом со столом. На одной из спинок висел мужской пиджак. Не иначе Бакстер, как-то придя после работы, оставил вещь, да так и забыл убрать. Рядом со столом по обе стороны от окна стояли книжные шкафы с открытыми полками. Один из них и правда занимали книги, а на втором чего только не было. Стеклянная пепельница, в которой лежал странный металлический шарик. Рядом с ней камень, с виду обычный, но он точно что-то значил для хозяина дома. На полке ниже стояла ваза с засохшим в ней цветком. Потемневший от времени бутон выглядел настолько хрупким, что его было страшно даже трогать. Рядом с вазой лежала шляпа, черная, мужская и до боли знакомая. «Мистер Бакстерли, да вы никак скупили все одинаковые шляпы в одном из магазинов», шепнула Чарли себе под нос, беря в руки головной убор. Она надела на голову мужскую шляпу и поняла, что ей нравится, когда поля закрывают глаза. Да и вообще ей было удобно. Гораздо удобнее, чем в женских кокетливых шляпках. Забывшись и не снимая чужую вещь, Шарлотта продолжила исследовать комнату. Подошла к дивану, проверила на мягкость небольшую лавочку в пару к дивану. Отличная подставка для ног. Погладила пальцами клетчатый плед, что лежал сложенный на спинке. Усмехнулась, заметив поникший домашний цветок в горшке, а рядом небольшую лейку, полную воды. Полила несчастное растение, постояло у теплой батареи, у которой стояли мужские домашние туфли. Складывалось ощущение, что Бакстер их ни разу не надел, но купил, потому что такие должны быть у всех. Кресло с потертым сиденьем, стоявшее рядом с торшером, расположенным на небольшом круглом столике, выглядело крайне удобным. Так и хотелось сесть, утонув в сиденье, откинув все лишние мысли, прикрыть глаза и просто расслабиться в этом уютном уголке. Или же взять одну из книг и читать при свете лампы. А еще лучше принести сюда чашечку чая, укутаться в клетчатый плед и... До длинного комода Чарли так и не дошла и не успела выяснить, стоявший на ней череп был человеческим или все же принадлежал какому-то животному. Она так замечталась, каким удобством могла бы расположиться в кресле Бакстера, что пропустила возвращение мужчины в гостиную. «Тебе идет», — раздался за ее спиной голос детектива. «Ох, Чарли вздрогнула и подняла руку, чтобы вернуть хозяину шляпу, но Бакс остановил ее, перехватив узкую ладонь. «Оставь. Тебе и правда идет. Если нравится, можешь забрать себе». «Но как же, ведь это твоя. У меня их пять штук, не меньше». Улыбка искривила его губы. «Так что не обеднею». «Зачем так много?» Тут же заинтересовалась чародейка. Часто терял раньше, да и сейчас бывает. А без шляпы не могу. Привычка. Я заметила. Готов? Вопрос был лишним. Детектив переоделся в повседневную одежду и даже успел надеть плащ. Только тебя и жду. Из квартиры они выходили молча. Правда, Бакстер совсем не ожидал, что буквально нос к носу столкнется с Дрейком. Уже уходите? Скинул брови начальник. «Как я и говорил, нам с мисс Хилл необходимо обсудить наши завтрашние действия, да и проводить напарницу обещал. Не могу же я ее бросить одну добираться до дома, когда по улицам города ходит убийца?» Дрейк посторонился, пропуская напарников, и, смерив их задумчивым взглядом, только кивнул своим мыслям. Кстати, обернувшись, вдруг заговорил Бакстер. Если Гомер вернется поговорить с тобой, начальник, могу поделиться опытом, как подружиться с этой наглой птицей. А он может вернуться? Да кто же знает, что в голове у Пернатого. Кстати, Ворон весьма толковые вещи говорит иногда. С ним можно иметь дело. И как же ты смог это выяснить? Разве тебя он не называл бесполезным созданием? Называл. «Но подкуп решает все. Надеюсь, у тебя есть на кухне горячий шоколад с золотой молот?» «Проваливай уже, Бакс!» — махнул рукой Миллер, не поверив, что подчиненный и не думал шутить. «Завтра поговорим в моем кабинете». «Конечно поговорим», — усмехнулся детектив, отвернувшись от начальника. «А вообще я искренне пытался помочь шефу». «Мне показалось, или ты использовал Гомера как способ избежать лишних вопросов? «Знаешь, Шарлотта, работа с детективом сыграла с тобой злую шутку». «В чем же?» «Ты стала слишком наблюдательной». Детектив прицокнул языком и, положив широкую ладонь на женскую спину, чуть подтолкнул напарницу в сторону лестницы. «Пойдем быстрее, пока начальник не собрался составить нам компанию».